аннотация. Все называли его Ланселотом. Он и правда был рыцарем нашего времени, благородным, бесстрашным, ценящим мужскую дружбу и любящим женщин. Но почему ему кажется, что мир вокруг него незаметно меняется, ведь он не сумасшедший? Их было четверо, взрослых, состоявшихся людей, сохранивших дружбу с далеких школьных времен и всегда готовых прийти друг другу на помощь, Но почему Полина так тревожится о судьбе брата, если у него есть надежные друзья? Расследуя дело об убийстве крупного бизнесмена, частный сыщик Сергей Бабкин не предполагал, что вдова убитого окажется его собственной бывшей женой. Неужели бывают такие странные совпадения? Когда несвязанное на первый взгляд события сплетается в городе и в узел, не спеши его разрубать, ведь простые решения могут оказаться самыми сложными.